А вот была история. Однажды фаворитка любвеобильного английского короля Карла Второго, н е л г в и н отправилась на прогулку в им подаренной карете. Уличные зеваки узнали роскошный экипаж, но решили, что в нем едет прежняя пассия Карла — л у и з а де Керуаль, шпионка и, г л а в н а я католичка, что тогда в Англии не приветствовалось. Толпа плотно окружила карету с криками «А, католическая шлюха! Католическая шлюха!» н е л долго терпела оскорбления, но, наконец, не выдержала и распахнула окно. «Люди добрые, помилосердствуйте!» — звонко выкрикнула она. «Я протестантская шлюха!»